Сет третий, гейм первый. Ломбардец взглянул на поэта. Оба все еще лежали на земле. Поднял брови в знак приветствия. Испанец ответил тем же. Впервые с прошлой ночи они обменялись чем-то, кроме ударов. Художник сел, утер с лица кровь, покрутил шеи и встал на ноги. Подошел к сопернику и протянул руку. То это, не раздумывая, взялся за неё. С капулярий выскочил у него из-под рубашки. Ломбардец потрогал его, поводил из стороны в сторону. «Я похожие штуки видел. Что это?» «Скапулярий». «Да нет, образ. Из чего сделан образ?» «Не знаю. Он откуда-то из Индии». Художник еще немножко посмотрел и выпустил. Видал, как он отражает свет. Поэт не понял вопроса, заправил скапулярий обратно. Ломбардец приобнял его за плечо и шепотом справился. «Ты случайно не помнишь?» «Из-за чего мы играем?» «Математик сказал, у нас дуэль, но не сказал, почему». Поэт кивнул. Он был бы рад подольше ощущать дыхание соперника у уха. С шумом выдохнул. Сбросил его руку, якобы спеша растереть левое плечо, которое, впрочем, действительно болело после неистовых размахиваний руками, и сказал, «Вытри лицо, у тебя кровь идет». Итальянец провел рукавом по щеке. Чёрная, неизвестно сколько нестиранная рубаха, вида от этого не потеряла. «Может, передохнём, хоть вина с водой выпьем?» Испанец улыбнулся. «Нет, только хуже будет». Увидев вблизи движение соперника, его человеческое лицо, а не звериную маску на корте, он почти растрогался. «Покончим с этим побыстрее», — сказал он. Художник пожал плечами и пошёл на свою сторону. Математик и герцог натянули верёвку. Накануне испанцы поздно вернулись из борделя в таверну «Медведь». И похоть, и голод были удовлетворены, и все находились в приподнятом настроении. В таверне их уже основательно набравшихся посетила не самая разумная мысль уговорить последний вшин вина на сон грядущий. Во всем заведении была только одна компания бездельников. Она занимала куда больше места, чем требовалось, и производила куда больше шума, чем обычная римская гулянка. Шесть или семь прожигателей жизни, смахивающий на священника юнец со старческой бородой, а также, судя по виду военной, жилистый в черном костюме, с остроконечными усами и бородкой, на французский манер, единственный во всей компании при кинжале и шпаге. Испанцы вели себя скромно. Они знали, что пол Рима на стороне Франции и не слишком жалуют короля Филиппа, К тому же они скрывались от правосудия. Да и кутеж в публичном доме отнял много сил, сидели себе спокойно. А вот итальянцы хлопали в ладоши и оглушительно хохотали. Первым подружился с ними, незаметно для самого себя, Атеро. Он пошел за вторым кувшином вина и у стойки увидел, что бородатый сутулый юноша, внушающий доверие, тоже берет для своего стола кувшин, только граппы. На ломаном итальянском бараль кое-как спросил, что это за напиток, а незнакомец на приличном испанском ответил, мол, вроде вашего арухо. Примечание. Испанский крепкий алкогольный напиток из виноградного жмыха. Конец примечания. Попросил у трактирщика рюмку, налил и с улыбкой протянул баралю. Попробуй. Бараль, пивавший в своей солдатской жизни всякое, ощутил невиданное наслаждение от первого же глотка. Хорошая грапа, неотразимым фейерверком взрывается в гипоталамусе. Вместо вина он взял кувшин этого чистейшего аруха и вежливо распрощался с просветившим его молодым человеком. Граппу испанцы прикончили быстро. Они уже обменивались последними глупостями перед тем, как отправиться на боковую, Но тут трактирщик принес им еще два кувшина Орухо. «От заведения и от господ», — пояснил он и силой шваркнул кувшины на стол, расплескав немного. Герцог с поэтом переглянулись. Они и так уже залиты по горлышко, а тут нешуточная добавка. Асуна поблагодарил трактирщика, налил всем своим, поднял кувшин повыше, отсалютовал итальянцам и сделал большой глоток из горла. Этот жест — привет одного пещерного племени другому — итальянцы по достоинству оценили и вскоре пригласили испанцев к себе за стол. Поэт отбивал мяч, мечтая только об одном — скорее разделаться с ненавистной игрой, как вдруг герцог окликнул его властным тоном, какого он не слышал с начала матча. «Ты куда несешься?» — он сделал вопросительный жест. Герцог подозвал его к галереи. Итальянцы не упустили возможности освистать его по дороге. Ломбардец картинно почесал голову ракеткой, а его секундант возвел глаза к потолку. — Ты что? Так тебя, раз так, собираешься делать? — осведомился герцог. — Собираюсь сопротивляться, бить в стенку, выматывать его. — Ладно, — сказал герцог и добавил, ткнув большим пальцем в охрану. Они хотят знать, о чем ты говорил с этим голубком во время смены сторон. Охрана смущенно зафыркала. «Сдается мне, мы ничего такого не спрашивали», — сказал Бараль. «Зато я спрашиваю, так о чем вы говорили?» «Да ни о чем, о скопулярии, о том, что жарко сегодня. Ты обязан выиграть, не вздумай сдаваться. Главный тут я, и я тебе приказываю выиграть». Поэт наклонился, коснулся лбом перил помотал головой и вернулся на линию подачи. С криком «Теннис!» ударил из рук вон плохо. Мяч взмыл до потолка галерея и мягко приземлился по ту сторону корта. Художник даже не двинулся с места. Глядел на него устало, разочарованно, совсем бесконечным презрением, какое он дикое и одновременно изысканное создание мог испытывать к двадцатилетнему испанчику на службе у какого-то дурноголового дворянина, и сказал «Ну, пришли уже что-нибудь стоящее?» «Пятнадцать лов!» — прокричал герцог, который пришел в бешенство, потому что углядел, и не он один, у поэта вызванный перебежками по корту стояк. Лов по-любому. Поэта сделал менее халтурную подачу, и художник, принимая мяч, выкрикнул противным голосом «Все сделал, испанец!» и отбил с какой-то женской стервозностью. Удар вышел не очень, но публика одобрительно загоготала, даже охрана герцога прыснула. Поэт взял мяч на коротке и отправил в угол. «Тридцать лов!» — объявил герцог и, обернувшись к охране, сказал. «Над мамашей своей посмейся, Бараль!» Наемники переглянулись. В третий раз он подал дьявольски искусно художник еле догнал мяч и послал обратно почти без силы. Поэта легко его взял. Со вторым ударом художник тоже справился, а вот третий пришелся в противоположный край корта и добежать сил не хватило. 45 пять лов!» — выкрикнул герцог. Лицо у поэта было несчастное.